Глава 30. Майкл повесил трубку. Этот чокнутый Джеффри устранил обеих. Никаких армейских залпов, хора сирен, никаких рыданий в Беверли-Хиллз. Две идиотки, которые играли с огнем, не зная об этом, покинули этот мир. История должна была кончиться, баланс восстановиться, но какой-то тип по имени Тим прочитал сценарий достаточно внимательно, чтобы внести правки. Далорес утверждала, что Шон услышал девушку, читающую сценарий на сценарном семинаре. Майкл не верил в случайности. Шон предупредил их, он не хотел создавать проблемы. Но он не рассказал им обо всем. Он пытался кого-то прикрыть. Тима. Далорес, конечно, не знала об этом. В противном случае она бы сказала хотя бы для того, чтобы избежать ненужной смерти двух женщин. Майкл был уверен, что Шон знал этого парня. Две новые проблемы. Первая — Шон, который расскажет им, где найти Тима. А затем сам Тим. Майкл не мог доверить такую деликатную миссию Джеффри. Слишком много параметров, которые нужно учитывать. Слишком много расчетов, чтобы все сделать хорошо. Но он сам тоже не мог этого сделать. Мало того, что он имел дело с двумя мужчинами. Он не знал, кто такой Тим. Майкл открыл шкаф, в котором держал оружие. Он сейчас находился у себя дома, в Беверли-Хиллз. Для богатого продюсера боевиков, постоянно снимающего, у которого много контактов с оружейниками и часто катающимся в Юго-Восточную Азию, было несложно собрать серьезный арсенал. Различные пистолеты, полдюжины штурмовых винтовок, Максилан Тек 50 ЛУК. Осмотр этой коллекции вернул ему уверенность. Но он знал, что потерял контроль, достигнув точки, где это уже не вопрос защиты себя или своего дела. Ему нужно пересечь порог, за которым ему понадобится помощь. Он закрыл шкаф и подумал о Долорес, актрисе, виноватой в этой катастрофе. Он попробовал представить себе жизнь без нее. Любопытно, что это ему легко удалось. «Пасифик Палисадес» с его тюдорскими рамками, тонированными окнами, шиферной крышей и средневековой блюстрадой. Вилла Тео Портмана. Она пародировала европейские дома. Именно пародировала. Он жил далеко от дороги, очень далеко. Деньги и осмотрительность. Даже в порнопериод Тео всегда был таким. Он был кукловодом через непроницаемую завесу между собой и остальным миром. У него с Майклом были тесные связи. Тео владел большим стеклом, которое представляло ПДС-проекты. Их отчеты не ограничивались эксклюзивным контрактом, действующим после экстремального убийства, но тянулись со времен Скотта Бартлмана и пустыни. Тео Портман был внушительным самцом. Когда он образовал саннику, свою порнокомпанию, он весил на 30 килограммов меньше и был гораздо грубее. Теперь его волосы посидели, ольняные костюмы, которые он носил летом, хотя и не растягивались на нем, но и не скрывали его упитанности. Он стал англофилом настолько, что смог скрыть свое скромное происхождение с восточного побережья для голливудских любителей делить людей. Он собирал рукописи оригинальные издания. Стены его виллы были украшены картами британских островов, нарисованными в XVII веке. Рыцарь в кольчуге стоял в вестибюле. Несмотря на лишний вес и английский акцент, он оставался опасным человеком, особенно в глазах Майкла, который знал его лучше всех. Они были из одного теста. Экстремальное убийство сделало их обоих теми, кем они были. Майкл – продюсер-режиссер, Тео – независимый дистрибьютор. Их отношения были основаны не на дружбе, а на тех услугах, которые они оказывали друг другу в прошлом, а также в деликатном балансе общей вины, от которого все выигрывали. Они виделись редко и только по деловым вопросам. Библиотека на первом этаже выглядела как церковь. Каменные стены, кронштейны, бумага и дерево были погружены в тишину, на которую падал дневной свет. Тео сидел в кожаном кресле с книгой миниатюр на коленях. У его ног спала хаски. Майкл ходил по комнате, не переставая говорить. Он иногда останавливался, чтобы осмотреть книгу, какую-то диковинку или бабочек в окне. Он рассказал партнеру, что пустыня всплыла, и о последних мерах, принятых для устранения проблемы. Тео трепал собаку за ушами. Он задумчиво смотрел на Майкла. сколько нужно было вытерпеть страданий, прежде чем решиться действовать. Этот австралийский дебил смог сломать любого в бизнесе, но не смог сломать латиноамериканскую суку, издевающуюся над ним. И теперь они снова оказались в беде, вынуждены убирать за собой, потому что какой-то сентиментальный припадок во второй раз помешал ему застрелить эту цыпу. Глухой голос Майкла, лишённый подобострастия или мольбы, лился по солнечной комнате. Тео восхищался этим аспектом его личности. У производителя была невероятная уверенность. Он считал, что мир рано или поздно подчинится его воле. «Мы находим Шона, заставляем его рассказать нам правду о сценарии и выясняем, кто такой Тим, и убираем его, и тогда все в порядке». «Ты забыл Шон и Долорес. Я не думаю, что Шон угроза. Именно благодаря ему мы среагировали вовремя. Нет необходимости рисковать лишний раз. Мы должны принять дополнительные меры предосторожности, Майкл. Представь себе, что через несколько лет он создаст столько же проблем, как Долорес». «Не Долорес. Это ее помощница, сучка. Спроси себя, почему твоя бывшая хранит копию пустыни». «Ты живешь вдали от всего, Тео. Никто не может привязать сценарий к этим убийствам. Бартлман, сценаристка, женщины Джеффри просто убиты. Так я сам разберусь, по-своему. Но для этого тебе нужна моя помощь. Экстремальное убийство принесло тебе 10 миллионов. Учитывая остальные мои фильмы, мы умножаем число на 10. Все это имеет цену». Я уже позаботился о женщинах, но теперь нужно действовать иначе. Мы должны найти Шона. Этот парень исчез с радаров уже два года как. Когда он расскажет нам, кто такой Тим, мы его уберем. На данный момент я знаю, как все сделать. Мне нужен Криста. У Криста своя работа. Вероятно, потребуется несколько дней, чтобы связаться с ним. Но ты вызовешь его? Вызову. Но за эту услугу? «Пожалуйста, не удивляй меня больше. Это будет последний раз, Майкл. Шон должен быть убран. По крайней мере, он». Продюсер пожал плечами. «Если это сделает тебя счастливым». «Как минимум счастливым». По дороге домой за рулем своего Мазератти Майкл снова вспомнил об отношениях с Тео Портманом, как он и Кристо спасли их жизни, и ему и Киду, во время той знаменитой ночи в пустыне. Этот долг Тео требовал погасить, когда приказал убрать скота Бартлмана Майклу. Маневр был ловкий, он играл на желании продюсера избавиться от громоздкого партнера, и, несмотря на сомнения, он согласился оставить в живых Далорес. Кристо мог похитить другую женщину. Он также подумал о том, чего Тео не знал. Фильм «Супер-8», который Кит снял в лесу. Он сжег его, но если Тео узнает об этом, или если в природе существовала копия, его инстинкт самосохранения заставил бы его использовать Криста в гораздо менее конструктивных целях. Инструкции были ясны. «Уберите за собой». «Убить Шона», «Убить Тима», «Удовлетворить Толстяка» и «Убить Долорас тоже». Майкл не стал защищать Шона, ему было все равно, что с ним случится. Но он все еще держался за Долорес. Дорога на выушер опустела. Майкл нажал на акселератор. Двигатель взревел.